Их значение. Боюсь, как бы вы в моем взгляде на происхождение земских соборов не усмотрели желание умолить их значение. Мы часто приступаем к их изучению с большими ожиданиями. Земское представительное собрание в Москве XVI века. Но чтобы возможно было такое собрание, надо бы предположить целый ряд политических и юридических понятий о народе и государстве, о власти и свободе, о личных и политических правах, об общем и частном интересе, о политическом представительстве и частном полномочии, надобно предположить в тогдашних московских умах присутствие таких сложных понятий во всем складе тогдашней русской жизни, целый запас условий, дающихся только на значительном уровне общественного развития. Как могли сложиться такие условия? Откуда было вырасти таким понятием на Верхневолжском суглинке, столь скудно оборудованном природой и историей? Изучая земские соборы XVI века, не встречаем таких понятий и условий, а видим только, что собор не был постоянным учреждением не имел ни обязательного для власти авторитета, ни определенной законом компетенции и потому не обеспечивал прав и интересов ни всего народа, ни отдельных его классов и даже выборный элемент незаметен или едва заметен в его составе. Что же это за представительное собрание, спросите вы, в котором представителями народа являлись все должностные служащие лица? Земский собор XVI века, конечно, не удовлетворял отвлеченным требованиям ни сословного, ни народного представительства. С этой догматической точки зрения вы правы. И я вслед за вами готов сказать, какое же это представительное собрание, в котором не было настоящих представителей. Но кроме догматики права, кроме общих форм и принципов государственного порядка, есть еще политика, совокупность разнообразных практических средств достижения государственных целей. В этой сфере Могут складываться такие формы участия общества в управлении, которые не подходят под привычные виды народного представительства. С этой стороны и наши земские соборы XVI века находят свой политический смысл, свое историческое оправдание. В изучаемый период нашей истории у нас наблюдается нечто подобное тому, что бывало прежде и повторялось после. Известный правительственный порядок, вызванный своевременными нуждами страны, держался долго и по их, как анахронизм, и общественный класс, руководивший и пользовавшийся этим отжившим порядком, ложился на страну ненужным бременем, его общественное руководительство становилось злоупотреблением.